На что же рассчитывает его величество? Трудно сказать. Русские все хватаются за голову, бегут ко мне, жалуются мне на своего царя. Русские вообще страшно любят жаловаться иностранцам, будто мы можем разобрать их путанные дела, в которых они сами-то не разбираются. Они все против государя. А кто же за него? Голштинцы. Ну и дядя Жорж. Еще бы, ведь он получает 48 тысяч рублей жалования в год. Бедняк и рад. За него и те, которых император вернул из ссылки. Берон уже приехал из ссылки из Ярославля, рассчитывает вернуться герцогом в Курляндию. Миних с сыном. Бароны Мегдены. Лилиенфельд. Миниху государь пожаловал дом Листока. Говорят, будто возвращается до 20 тысяч сосланных при Елизавете. Конечно, все они за императора. Да еще Шуваловы, Петр и Александр произведены фельдмаршалы. Эти двое фельдмаршалов тоже за императора, хотя трудно сказать. Ну, а другие против? Мои информаторы передают, что Иван Шувалов, любовник покойной Елизаветы, Дышит негодованием, злобой, бешенством. Информатор утверждает, что у негодяя что-то страшное на уме. Заговор? Лорд пожал плечами. Возможно. И мой предшественник Вильямс и я неоднократно сообщали его величеству, прусскому королю, что едва ли этот император долго усидит на престоле. Он опирается только на галштинцев окружен заговорщиками. А императрица, его супруга,